В самом непродолжительном времени после этой поучительной беседы мистер Макдональд был весьма неприятно поражен, обнаружив при помощи своего ставленника, Олдермена, Клемма, что у него много меньше сторонников, чем он предполагал. Да, союз с такими политиканами — штука ненадежная. Некоторые Олдермены, какие-то там... Хорбеки, Фогарти, Макгрейны, Сэммельские. всем своим поведением давали основания предполагать, что получили взятку. С этим неутешительным известием мистер Макдональд поспешил к Хенду, Шрайхарту и Арнилу, которые уже поздравляли друг друга, полагая, что одержанная победа не замедлит принести им концессию на постройку разветвленной сети надземных железных дорог, после чего они поставят, наконец, на колени своего заклятого врага Каупервуда. Выслушав молодого Макдональда, не немедленно ни минуты послал за Джилгином. На вопрос хенда когда же, наконец, муниципалитет утвердит предложенный Клемом проект концессии общечикагской городской электрической, Джилгин заявил, что к великому его Джилгена-прискорбию этот проект наталкивается на довольно сильное противодействие со стороны целого ряда лиц. «Что такое?» — свирепо спросил Хенд? «Мы ведь, кажется, обо всем с вами договорились. Вам, по-моему, уплатили все сполна, как было условлено. Выбрались провести в муниципалитет 26 олдерменов, Которые будут голосовать так, как им прикажут. А теперь что же? На попятный? Хотите отказаться от своих обязательств? Обязательств, обязательств, проворчал Джилгин, раздраженный чрезмерной, по его мнению, грубостью этого наскока. Я взялся провести в муниципалитет двадцать шесть олдерменов-республиканцев и провел. А покупать их со всеми потрохами я и не брался. Я, в конце концов, не выбирал каждого из них по своей воле. Мне приходилось договариваться с разными людьми по разным округам, с теми, кто пользуется популярностью и у кого было больше шансов пройти. Но разве я могу отвечать за каждую подлость, которая творится за моей спиной? Если люди не держат слово, так я-то здесь причем. Физиономия мистера Джилгина изображала укоризненный вопрос. Позвольте, но вы же сами подбирали этих людей, наседал на него Хенд. Каждый из них был избран с вашего одобрения. Все они дали торжественное обещание бороться с Каупервудом до победного конца. А что же вышло? Теперь они отрекаются от этой своей священной обязанности. Они же не могут не знать, для чего их выбрали в муниципалитет. Все газеты требовали в один голос, чтобы Каупервуду не предоставлялось больше никаких привилегий. «Все это правильно», — отвечал Джилгин. «Но только я никак не могу отвечать за честность других». «Да, конечно», — Я провел их в муниципалитет, что верно, то верно. Но я подбирал их с помощью других республиканцев и кое-кого из демократов. Ведь как-никак, а прежде всего надо было отобрать таких, которые не провалятся на выборах. Впрочем, насколько я понимаю, большинство из них вовсе и не собирается потакать Каупервуду. Но вот концессии для других компаний... «Это уж совсем другое дело!» Мистер Хэнт наморщил свой широкий лоб и с нескрываемым подозрением вперил голубые глазки в мистера Джулгина. «Но кто же все-таки там мутит воду?» спросил он. «Я хотел бы иметь список этих олдерменов».